Галина Андреева. Вот и прожили мы свои вечера. К песням старым возврата нет. На свидании в 9:00 утра так невесело ехать мне. И так скучно на улицах в ранний час. Здесь никто ни с кем не знаком, и никто не подымит усталых глаз, каждый думает о своём. Здесь у всех озабоченный грустный вид и у всех невесёлый взгляд, и куда-то каждый привычно спешит. И никто ничему не рад, всюду скука, этому нет границ. Пусто всё, за что не возьмис, вереницу больных равнодушных лиц эскалатор уносит вниз, а внизу там только шум воиздов и безвкусный нарядный зал, и не видно улыбок, не слышно слов, обречённо сихи вокзал. Почему так безрадостно по утрам? почему здесь нет красоты этот город подсказывает нам обречённость нашей мечты 21 первого 55 года